Глава 10. Из коридора слышны удаляющиеся шаги. У меня не больше минуты. Я поднимаюсь. Не буду обуваться, возьму только сумочку, в ней паспорт, телефон и немного наличности. Корю себя за то, что не развернулась и не ушла сразу, а стояла, словно загипнотизированная, наблюдала, как теряю близких людей. Мне удается проскочить незамеченной мимо гостиной Тихие хлопки босыми ступнями кажутся оглушающими. Беру сумочку и ощущаю на себе взгляд. Все мышцы сводят от напряжения. Куда ты собралась? Мужской голос спокоен. Милосердов чувствует себя уверенно. Он не подходит ко мне и не пытается развернуть к себе, наблюдает. Хотела взять телефон. Вру и надеюсь, что мой голос не дрожит, предавая. У меня болит рука. Говорю чистую правду, боль ощутила, когда выставила левую руку перед собой, и удар пришелся на нее. Не поворачиваюсь, открываю сумочку, достаю телефон, а сама прячу паспорт за тарелку для ключей. Что с твоей рукой, интересуется участливо. Герман приближается, протягивает раскрытую ладонь. Покажи. Я демонстрирую кисть, на глазах сустав наливается краснотой. «Идем. Ушиб!» — констатирует, бегло взглянув. «Меня усаживают на стул в кухне. Герман достает лед, выбивает прозрачные кубики и складывает в пакет. Обматывает полотенцем, протягивает. Приложи. Что мне остается? Да только выполнять сказанное, тщательно подбирать слова в разговоре. Не провоцировать и ждать, что представится возможность сбежать». Мужчина мягко забирает телефон из здоровой руки, кладет его на столешницу, отодвигая дальше от меня. У меня горят губа и щека. саднет затылок, боль в руке с каждой минутой становится ощутимей. Милосердов открывает холодильник, интересуется. Ты голодна? Мне не хочется есть, не хочется пить. Пульсирует лишь одно желание вернуться на полгода назад и ни за что не принимать приглашение на кофе. Нет. Он достает контейнер с едой, накладывает в большую тарелку щедрую порцию, ставит разогревать. Ты убедилась, что Танюша тебе не подруга? Интересуется будничным тоном, сервируя стол на одного. Стелит салфетку, кладет нож и вилку, наполняет соком два стакана, один ставит себе, второй напротив меня. Убедилась. А еще убедилась, что человек, клявшийся мне в вечной любви, оказался настоящим мразью. Этого я не говорю вслух. Это хорошо. Он тщательно измельчает мясо на маленькие куски, откладывает нож, накалывает на вилку кусочек и протягивает мне. Ешь, тебе нужно выпить обезболивающее. Лучше это не делать на пустой желудок. Я покорно открываю рот, жую. «Пойми, все, что сегодня произошло, к лучшему. Мы оба поняли, что отношения в любой момент могут быть разрушены. А это значит что?» Отпивает глоток сока и смотрит, ожидая от меня вопроса. «Что?» «Что их нужно беречь?» «Любые отношения нужно беречь, родная. Тем более те, в которых люди любят друг друга. Ты же меня понимаешь?» «И вновь взгляд, полное ожидание». «Понимаю». Мне ничего не остается лишь соглашаться, он же безумец. Тронутый на всю голову безумец, опьяненный деньгами и безнаказанностью. Я жую очередной кусочек мяса. Герман наклоняется, подносит бокал с соком к моим губам. «Выпей, сейчас таблетку дам». Достает аптечку, а мой взгляд падает на тяжелый графин. «Держи, как рука». Я глотаю таблетки. К покраснению прибавляется отек и проступает синева. Болит. До свадьбы заживет, улыбается он своей шутке. Никогда не понимал этой поговорки, фыркает и продолжает меня кормить. Заканчивается обедом и пододвигает стул вплотную к моему. Жень, родная, надеюсь, мы поняли друг друга, и ты не станешь ставить мелкие обиды выше нашей любви, и нашего будущего. Договорились?» Теплая ладонь гладит мою спину и притягивает к себе, вынуждая положить голову на мужское плечо. «Конечно. Хочется выть от отчаяния. Невольно я вспоминаю разговор с девчонками. Предостережение, высказанное Леной, мне казалось таким глупым и далеким. Ведь в нашей голове плохое случается с кем угодно, но только не с тобой». Все же не нравится мне рука. Переоденемся, и я отвезу тебя. Пусть посмотрят. Герман не оставляет меня ни на секунду. Я ощущаю себя куклой. Он усаживает меня на кровать. Сам же стягивает домашние штаны и футболку. Переодевается в рубашку и брюки. Помогает обуться, выбрав для меня балетки. Мы входим в приемный покой. Милосердов держит меня за руку, переплетая наши пальцы обаятельно улыбается медсестре. Есть кто-нибудь, кто сможет посмотреть руку моей невесте? Вам придется подождать. Девушку не подкупает лучезарная улыбка. Она указывает на стулья вдоль двух стен. С обеих сторон сидят люди, ожидая приема. Вы не поняли, нам срочно. Я вижу, как красная купюра, свернутая в четверо, ложится у стационарного телефона. Девушка накрывает деньги карточкой. Сейчас уточню, есть ли у доктора свободная минутка. Вы присаживайтесь. Потерпи, родная, нас быстро примут. Крепкие объятия стискивают мои плечи. Мужские губы целуют волосы, а я замечаю свое отражение в обшарпанном зеркале напротив. Обескровленные губы подрагивают. Испуг делает мои глаза еще больше. Я всматриваюсь в лица сидящих напротив ища поддержки и спасения. Герман спокоен, зарывается носом в мою макушку, шепчет. «Я тебя люблю, очень сильно люблю, не забывай об этом». Слова наполнены большим смыслом, чем простая поддержка и выражение чувств. Они обрекают меня. Спустя десять минут прохлада кушетки отвлекает от боли. Герман просит врача выйти на минуту для разговора, оставляя меня одну в кабинете выложенным белым кафелем. Врач – мужчина лет 45 со скрежетом пододвигает металлический стул ближе. «Показывайте!» Я бережно выпускаю левую руку из объятий. «Ну, тут все понятно. А с лицом что?» Берет меня за подбородок и разворачивает к свету. «Я же вам рассказывал», – отвечает за меня Милосердов. «Запнулась, а прикроватный коврик!» «Да чего же ты у меня неуклюжая!» Произносит он с нежностью. «Как вы думаете, бригаду скорой помощи можно вызывать заранее? У нас скоро свадьба, а там столько опасностей, чего стоит первый танец молодых». Герман источает обаяние. «Еще где-то травмы?» «Нет, откуда?» За меня отвечает Милосердов. Я подтверждаю молчаливым кивком головы слова. «Она бы сразу мне сообщила». Возможно, ваша невеста находилась в шоке, боль может прийти не сразу. Врач выжидающе молчит, давая мне возможность ответить. По его взгляду я понимаю, что он не верит словам Германа». «Нет, только рука», — говорю я. «Идемте, отведу на рентген. А вы останьтесь и заполните пока документы». «Заполню позже, сейчас главное помочь». Герман не отстает, идет рядом, подбадривая и обещая, что будет все хорошо. Убедительно играет роль заботливого и взволнованного жениха. Вы куда? Это рентген-кабинет. Ждите в коридоре. Лаборант плотно закрывает дверь, отрезая меня от Германа. Женщина в голубом медицинском костюме помогает надеть свинцовый фартук. Как же так? спрашивает она громко и сокрушенно качает головой. Не зима, чтобы поскальзываться. Споткнулась, повторяя легенду милосердова. «М-м-м, а лицо, слышу, щелчки застежек. Задела кровать, отвечаю заведенной куклой. Она усаживает меня на стул, наклоняется, поправляя руку. Девочка, шепчет расторопно, ты только скажи: Игнат Вадимович вызовет полицию. Знаешь, сколько таких, как ты? Нельзя спускать рукоприкладство. Я не понимаю, о чем вы. И именно сейчас мое волнение находит естественный выход в слезах, крупных и горячих. Сейчас толкну, а завтра... Вы ошибаетесь. Не бойся, ему, указывает на закрытую дверь, вряд ли что будет, но тебя отвезут туда, куда попросишь. Вы ошибаетесь, повторяю я, сглатывая комок. Здоровой рукой вытираю слезы. Не шевелись. Медсестра уходит. Щелчок. Возвращается, меняет положение руки. Еще щелчок. «Девочка, ты не передумала?» Протягивает бумажный платок. Еще не поздно вызвать полицию. Я благодарю. Покорно жду, когда с плеч спадает тяжесть фартука. Полиция. Мне становится смешно. От нее я ожидаю помощи меньше всего. «Ох, Женечка!» Светлана Васильевна, мать Германа, ожидает вместе с сыном у двери кабинета. Гера позвонил, и я сразу приехала. Слышу, женщина недовольна. Быстрый профессиональный взгляд окидывает меня. «Болит?» В очередной раз у меня нет возможности ответить. Выходит лаборант и протягивает снимки. Притормаживает, замечая Светлану Васильевну. Строгая прическа, Насыщенный синий китель, прямая спина и сильный взгляд выделяют ее из общей массы людей. Женщина, которая по факту владеет нашим городком. Ее не знает в лицо только слепой. Лаборант смотрит на меня с нескрываемым сочувствием. «Благодарю!» — Герман забирает снимки. Светлана Васильевна приобнимает меня за плечи, разворачивает, увлекая в процедурную. Через час мы выходим на свежий воздух, где нет зловония лекарств в перемешку с естественным запахом людей, парфюма и хлорки. Повязка мешает, фиксируя левую руку. Я пытаюсь почесать плечо. Светлана Васильевна отпускает служебную машину и едет с нами, сев на заднее сиденье автомобиля. Герман, нам с Женей нужно поговорить. Будь добр, когда мы приедем к вам домой, оставь нас одних. Весь остальной путь мы проводим в молчании. Тишину нарушают частые звонки Светлане Васильевне, но она сбрасывает вызовы. «Я схожу в аптеку и за кофе», — сообщает Герман, помогая мне снять обувь. «Скоро вернусь. Тебе, как обычно, интересуется?» А моя голова готова взорваться. Он улыбается мне, придерживает за локоть. Вот так просто, словно ничего не произошло. Кажется, что я схожу с ума. Так не бывает, так не должно быть. Неужели у этого человека нет никаких рамок? А если и есть, то его мораль перевернута с ног на голову.